Глава 28. Red Morning Light. Алый рассвет. Kings of Leon. Несколько месяцев спустя, среда, 6 июля. «Если бы я был здесь, ничего бы не случилось», — произнес Херарда, осматривая провал в земле, оставленный бульдозером и позже кое-как заделанный рабочими. Он походил на ревизор, инспектирующего объект. Герой. Алире казалось, что брат пытается взять на себя ответственность абсолютно за все: аренду комнат, гибель Дуни и собственность Валкилары. А еще они вызвали сюда Тельму. Продолжил он, взглянув на часы, те показывали четверть двенадцатого. К часу. Черт, Алира, все из-за тебя. Она ничего не сможет изменить. Иди собери вещи Адриана и выкини их. Если я его здесь увижу, я ему морду набью. И зачем являться снова, когда заявил, что видел Тельму у лестницы в ночь исчезновения Дунии?» Херардо еще ни разу не озвучивал то, что рассказал сын. Ведь это был не кошмар, а Тельма его разбудила. «Ты читала газеты?» Алира кивнула. Репортеры никогда не опаздывали, и каждый успел урвать себе минуту. Она сама все еще была под подозрением и не ощущала поддержки даже со стороны Херардо. Теперь же настал черед Тельмы. Брат не сказал ничего конкретного, и она поспешила перевести разговор на другую тему. «Мы кое-что не обсудили. Мы думали, что драгоценности украла Дуния». Херардо обернулся и плотно сжал губы. «Я тебе не позволю!» — воскликнул он. Я сам держу язык за зубами, но если я услышу еще один намек, обвиню кого-нибудь из твоих знакомых. Эльма мне все рассказала, — добавил он, заметив, как сестра покраснела. Как она могла не волноваться? С самого начала я думал, что это был он, но я молчал из уважения к тебе и своей семье. — Как ты могла быть так слепа? «Откуда, по-твоему, у него деньги на то, чтобы пускаться во все тяжкие?» «Да ты просто не желаешь признать, что твой любовник тобой пользуется, и не надо считать меня негодяем!» «Он мной не пользуется!» — взбеленилась Алира. «Он меня любит, а я его! Он честный человек! Ты просто не знаешь Дамера! Да и Тельму тоже!» «Не смей ставить мою жену на одну ступень с этим!» «Да что с вами такое?» Вклинился Томас, брат и сестра даже не заметили, как он подошел. «Твоя сестра сошла с ума с тех пор, как ввязалась во все это!» «Помолчи!» — велел Томас. «Ты не заставишь меня молчать! Может, стоит попробовать?» Брат стоял напротив него, высоко подняв голову. Он был вдвое крупнее Херарду. Тот оценил шансы и предпочел уступить. Он пренебрежительно махнул рукой, отошел в сторону и, отвернувшись, бросил. «Я лучше уступлю». «Как всегда!» — упрекнула его Алира, чуть не плача. Херардо замедлил шаг и вернулся. «У всех троих были равные возможности. Я не виноват, что вы их не заметили и не воспользовались. Я за вас не в ответе!» Он обратился к Томасу. Я тоже хотел бы валять дурака целыми днями, работать только, чтобы сводить концы с концами и целыми днями слушать музыку. Зачем еще выматываться на работе, когда и так устал? Посмотрел бы я, как ты запел, если бы тебе пришлось платить ипотеку. А ты...» Он указал на Алиру. «Должна была раньше сказать, что дом тебе не нравился. Ты ведь жила в нем только из страха. Ты годами не могла решить, что тебе по душе». Так не вини меня в собственной нерешительности. Ты могла бы уехать много лет назад, как уехал я, работать где-нибудь и возвращаться лишь на выходные. Ты сама решила иначе? Я тоже отсюда, родом, но, тем не менее, не живу здесь постоянно. Я тоже скучал по дому, когда уехал учиться. Я считал недели до каникул и до отпуска, когда пошел на работу. Я завидовал вам, жившим здесь, в тишине и покое а затем я женился. Вы ведь даже не удосужились узнать ее получше. Ответственность росла. Если этого не осознавать, жить будет куда сложнее. Но я справился. Я выучился. Стал хорошо зарабатывать. У меня появился сын, и я смог обеспечить ему достойное образование. И он теперь знает, чего ждать от жизни в будущем. Он сделал паузу, взглянул сперва на дом, потом вниз на старый город, набрал в легкие воздуха и продолжил. «Поэтому теперь я свободен. Меня не держат эмоциональные привязки, которые так сильно вредят!» Он топнул ногой. «К черту все!» Бросил он резко и пошел прочь. Алиры и Томас не знали, что и ответить, и лишь наблюдали, как Херардо садится в машину и уезжает. «Ты видела, Али?» — произнес Томас дрожащим голосом. «Я с ним поругался. Ты меня защищал». Она погладила брата по руке. «Я сама ни разу не видела, чтобы Херарда терял самообладание». «Я тоже. Это пройдет. Ничто уже не будет, как прежде», — подумала Алира. Внезапно Аманда громко окликнула их. «Что случилось?» — поинтересовалась Алира. «То же, что и всегда случается в Алкеларе!» — ответила та. «Боже, а что еще могло произойти?» Элехия затворила балконную дверь и присела на кровать. Она слышала перебранку между детьми и по-матерински расстроилась. Она прекрасно знала, что Алира с Херардо не ладили, как ей бы хотелось, но она и представить не могла той непримиримости, что сквозило в их словах. Но было еще кое-что, что не давало ей покоя. Как она могла не заметить, что у дочери завязались отношения с кем-то из соседей? Она знала, что Томас влюбился в Мальву. Она однажды заметила, как те встречаются, но она не возражала. Мальва была милой и доброй девушкой, и ее общество оказывало хорошее влияние на сына, который впервые в жизни выглядел веселым. Впрочем, она не придавала этим отношениям большого значения. Наверняка у девушки уже был жених, друг, любовник или как там еще молодые люди зовут свою пару. Но Алира встречалась с Домером, и потому, как она о нем говорила, она всецело была на его стороне с каких это пор теперь было ясно почему дочь не так сильно расстроилась когда узнала о романе аманды и адриана она уже увлеклась другим причем давно несколько месяцев поток мыслей все сильнее приводил ее в ярость неважно как такое могло случиться людям свойственно влюбляться ей казалось странным что алира обратила внимание на юношу младше себя Но, судя по тому, что она читала в журналах, слышала по радио и телевидению, сейчас это было неудивительно. Что странного в том, что женщину привлекает сила молодости. Она сама была такой. Теперь дочь увлеклась неподходящей партией, одним из новых обитателей алкелара скваттером, хиппи. Однако никак не выразила своего мнения. Ведь Алира была взрослой женщиной, а она сама уже одной ногой в могиле. Не было никакого смысла говорить о социальном неравенстве, ведь ее муж не был аристократом, но честным работником и хорошим человеком. Но то, что дочь выбрала сына Филиппа, человека, которого она всем сердцем ненавидела, звучало как вызов. В конце концов, чувствами можно управлять, и Алире стоит сдерживать свои порывы в адрес этого юноши. Нельзя любить того, кто обидел твоего близкого человека. Правила семьи предполагали верность до конца, без каких-либо исключений. Если бы кто-нибудь задел ее собственного мужа, она бы тут же разорвала всякие отношения, настолько сильно она любила». Если впоследствии муж помирился бы с тем человеком, она приняла это и поступила бы так же. Это было правильно. Как можно здороваться с человеком, который обидел твоего мужа? Те, кто считают верность в браке важнее сексуальных отношений, проживают долгую, счастливую семейную жизнь. Те, кто всегда на стороне семьи, никогда не останутся в одиночестве. Элехия представить себе не могла, что любимая дочурка ее предаст. Это предательство родилось из лжи, которая множилась последние несколько месяцев. Если дочь пропадала на несколько часов, она объясняла, что прогуливалась. Если задерживалась, говорила, что развлекалась в Монгрейне, а круги под глазами объясняла бессонницей, свойственной ее возрасту. Сколько же лжи накопилось за это время? а теперь еще пришлось отбиваться от обвинений младшего лейтенанта мать ни за что бы не поверила что алира могла совершить преступление это было не в ее духе конечно она нашла утонувшую дунию видела все своими глазами но у матери и тени сомнения не возникло стоит ли защищать дочь даже перед лицом господа в семье такие вещи не обсуждались вера на слово была у них в крови Она поднялась, вновь вышла на балкон и устремила взор на Алкилары. Она не слышала, что сказала Аманда, но видела, как суетились люди. Последние несколько месяцев ей не хватало покоя. Хотелось, чтобы все поскорее закончилось. Элехия оценила свои силы и решила, что вполне способна повлиять на ситуацию и она решила сходить в деревню еще разок. Возможно, последний. Возможно, она сможет там найти ответ. Но сперва стоило сделать кое-что. Она направилась в комнате Адриана и уже собиралась постучать, когда дверь сама открылась, и молодой человек показался на пороге. «Убирайся», — велела она. «Сейчас же». «Я и так собирался». Адриан вскинул брови. «Мне нужно в Монгрей? «Нет, совсем. Пусть Алира сама мне это скажет. Я с ней договаривался о проживании здесь». «Пока что это мой дом», жёстко и гордо заявила Элехия. «Собирай вещи». «Или?» «Лучше тебе не знать». Женщина повернулась, Спустилась по лестнице и вышла из дома. Она окинула взглядом окрестности. Июльское солнце иссушало хрупкие цветы и превращало дороги в пыльные потоки. «Так жарко!» — подумала Элехия. «А сердце сковано холодом. Нельзя позволять детям решать абсолютно все».